Глава 21. Морщась от боли, я уже 10 битых минут куковал напротив хрустальной арки портала. Настигший меня кулак огня был по-настоящему убойной штукой, Снесший и щиты половину брони со спины. Позади был выстроен весь синий эскадрон в полном составе. Его капитан Базальт нервно кружил вокруг своих воинов, пощелкивая клыками и ожидая команды ринуться в великую битву по завалке одного из детей Дутура. Это ли не высшая слава для какого-то безвестного конструкта с окрайной вселенной? Я уже практически сгрыз ног типа локоть, ожидая чуда. «Да вроде бы должно получиться». Вчера я провел эксперимент, вызывал круг на площади дыры так, чтобы портал оказался внутри, и попробовал портануться сквозь него в Гахаган, и это сработало. Но количество неизвестных зашкаливало. Но главный вопрос был один. Сдюжит ли Ахар-Бадабан плеть дуту расхватку с полусотней рыцарей хаоса? Когда-то я разметал пятерых, но полсотни... Я надеялся, что даже для такого крутого ублюдка это будет слишком. Ах, если бы это был Шанги и его ветераны! Но, увы, это были едва оперившиеся новички, призванные мной всего лишь вчера. Я не решил содержать портал дольше необходимого и загонять туда еще и гончих. А что, если жирный ублюдок знает, как сбежать из круга, а что если он вообще может пользоваться чужими порталами избежит в гахаган и уйдет тропами а что если а чертова неизве структура координатора Ахар-Бадабана присоединена к вашей структуре малая крепость седьмого уровня аур присоединена к вашей структуре Малая крепость шестого уровня Силастер присоединена к вашей структуре. 462 скоржа присоединены к вашей структуре. 415 бесов воителей присоединены к вашей структуре. 90 бесов лучников присоединены к вашей структуре. 187 псов хаоса присоединены к вашей структуре. 99 рыцарей хаоса присоединены к вашей структуре. 11 отродий хаоса присоединены к вашей структуре. Помощник прилипала присоединен к вашей структуре. 511 рабов присоединены к вашей структуре. Вы получили 1500 маны власти. Вы получили 50 маны отбора. Твою же мать получилось. У меня получилось, получилась! Ха-ха-ха! Славик с земли, жалкий червяк, завалил еще одного сына Дутура. Твою же мать? Нет, но твою же мать! Я вскочил на ноги, и эскадрон гончих тут же пришел в движение. Ментальное прикосновение к порталу вызвало под хрустальной аркой зеркальную гладь. На всякий случай, обновив щит Дутура, я выбрал на интерфейсе Аганворд и шагнул внутрь. Вот это... Тамесива Мерцающий купол принял кроваво-красный оттенок и едва пропускал солнечный свет, такой же, как залитая темной кровью рыцарей хаоса трава под ногами. Три десятка обожженных, изломанных, разорванных, искореженных и раздавленных трупов устилала землю. Я содрогнулся от мысли, что мне пришлось бы сражаться с Ахар-Бадабаном тогда, когда он не забавляется с недалеким землянином, а сражается за свою жизнь. Где-то под ложечкой кольнула совесть, что я отправил своих юнитов в бой вместо себя, но я быстро прогнал эту мысль. «Я использую тот инструмент, который мне наиболее выгоден», а мои воины созданы для того, чтобы умереть в мою славу. Практически в центре круга лежало обезглавленное тело названного братца. Рядом, тяжело опираясь на секиру, стоял горуд. Еще одна валялась у его ног. Выглядел он ужасно. Броня покорежена и оплавлена. Вместо правого глаза какое-то месиво из костей и крови Левая нога неестественно вывернута, но он широко улыбался, и в единственном оставшемся глазе лучилась гордость за великий подвиг. И это действительно великий подвиг. Представляю, что скажут в грозди, узнав, что я второй раз подряд использовал конструктов для завалки высшего демона, Но это не имело никакого значения. Значение имело лишь одно – я жив, а они мертвы. Но первым делом я взял у Горуда свою секиру, а оружие Ахар-Батабана убрал в сокрытое. Мельком промелькнула мысль, что, может быть, это и хорошо, что я послал на такое дело новичков, что еще не набрались наглости и властолюбия – Отдал бы мне, например, Шанги мою секиру, или, водя во вкус, захотел бы еще и мою голову. Пожалуй, не следует больше проделывать такие эксперименты». «Я горд за вас, мои воины!» — крикнул я, оглядев едва держащуюся на ногах круппу рыцарей хаоса. Но ответная слава Агарбадану едва не бросила меня на зем, а я почувствовал себя императором мира, вдохнув этой мощи. Дождавшись, когда из портала выберется базальт вместе со своим эскадроном, я снял круг, ожидая увидеть побоище моих и охар-батабановых воинов, но поразился мертвой тишине, стоящей на поляне. Ровные ряды моих рыцарей хаоса резко контрастировали с изломанными шеренгами войск покойного названного братца. Отдельной группой стояли его командиры, еще не в силах поверить в Я медленно вышел из заваленного трупами рыцарей хаоса круга и неторопливой походкой направился к ним. Генералы Гасуарий, Сидрах... Урвалки несколько капитанов и адъютантов. Двадцать, пятнадцать, десять метров прыжок. Фьють. Сигира режет воздух, словно раскаленный нож масла. Я пролетел эти десять метров за половину удара сердца и приземлился раньше, чем голова самгара упала на вытоптанную траву. «А вам, господа, я предлагаю принести мне клятву верности!» Спокойно сказал я, опершись о Секиру. Интерлюдия пятая Бескрайняя межзвездная пустота сегодня не была спокойна. Уже с утра осторожные вибрации, словно перестук эхолокатора, Чуткими прикосновениями зондировали пространство, ощупывали силовые потоки и межреальностные связи. Подобно паучим лапкам, они шарили по всему многослойному пирогу реальности, пытаясь определить, насколько далеко простирается прикрывающая ран защитная система. Но вдруг пространство со стоном расслоилось и буквально выплюнуло ярко-красное существо. Само его прибытие громыхнуло раскатистым громом по всем окрестностям, возвестив каждого, кто имеет хоть какое-то отношение к магии, что эти места почтила своим присутствием божественная сущность. Тело Бога было увито многочисленными татуировками, вокруг острых рогов горело синее пламя, чьи всполохи не могли сбить даже вакуум, а уродливую морду. — искажал гнев. Ганеш помахал рукой, словно разгоняя мух. — Шик, брат, кончаешь хериться, сейчас я выбью из ублюдка всю скопившуюся за тысячелетия дурь! — прорычал он. Громовой голос бога раскатился по межзвездному пространству, зародив парочку ураганов на дальних планетах. Разведывательные чары замерли, поминуясь приказу далекого хозяина, а Ганеш обросил взглядом преграду ради сокрушения, которой он сюда прибыл. Ибо в этом далеком мире волею судьбы укрылся давний враг, что уже тысячелетия должен был быть съеден драконами пустоты. Но пробиться в ран было не так-то и легко. Целая система щитов простиралась, насколько хватало глаз, отграживая этот мир от всей остальной вселенной. Мощи, ежесекундно вкачиваемые в них, хватило бы, чтобы рождать по звезде в неделю. И самое обидное, что он сам дал добро на сооружение этой защиты. Кто же знал, что каким-то образом древний враг – сумеет пробраться в хитрую операцию которую решила провести великая троица буквально восстать из пепла и теперь он пытается прибрать весь их проект к рукам и черт подери преуспевает в этом но ты не его сочтены теперь великий гонеш явился чтобы лично отправить его туда откуда он явился и даже дальше Больше Бог не медлил. Да, защита рана крепка и очень хитро устроена, но у него есть на это ответ. Сила, чудовищная сила, неизмеримая мощь, что уже уничтожила десятки подобных ему. Бог размахнулся и ударил по защите голыми руками. Его кулаки обрушились на щит, содрогая пространство. Дрожь пронеслась по сложным связям, активируя все новые слои щитов, дабы противостоять разгневанному богу. Каждый удар вызывал перегрузку системы, и он ощущал, что даже питаясь столь могучими силами, она не способна устоять. «Ба! Какие гости! Ха-ха! Ты!» Худощавый силуэт возник средь звездной ночи по ту сторону барьера. Остророгий бог грязно выругался и ударил с новой силой. Да так, что эхо этого удара разнеслось на миллионы километров. Незамутненная грубая мощь, зачерпнутая прямо из его божественного резервуара, ударила по невидимой преграде, и взорвалась нестерпимо ярким заревом. Опаленый бог в гневе посмотрел на давнего недруга и разразился целой серией чудовищных ударов, в ярости содрогая саму плоть Вселенной. Каждый из них, попадая в систему щитов, сносил целые слои защиты, но на их месте тут же вырастали новые. Его же враг с улыбкой рассматривал эти потуги. Наконец рогатый бог прекратил попытки, уразумев, что хотя защитой поддается, так он будет ее прорывать еще эоны лет. «Ты, мертвый ублюдок!» — наставил он на ледяного когтистый палец. «Странно это слышать от того, кто вырос из гнили хаоса!» — парировал висящий в пустоте худощавый бог. Возможно, он и беспокоился за защиту, но виду не подавал. «Не более, чем ты сам! У меня хватило воли изменить свою судьбу, подставив под угрозу всех нас!» — рыкнул и вдруг и спустил изо рта струю огня. Рыжее косматое пламя быстро приобрело нестерпимо белый цвет, нагревшись до миллионов градусов. Если бы сторонний наблюдатель мог в это время обозреть нижние планы, то понял бы, что божественное пламя пронзает их все, стремясь выжечь управляющие контуры щита. По межзвездному пространству пошли трещины, сама материя не могла долго выдерживать столь ужасающую мощь, но вдруг бог прекратил атаку тури устав тури опасаясь за целостность вселенной так чего же ты хочешь вдруг довольно спокойно спросил он зога ты можешь и сам догадаться ты же понимаешь что это невозможно время нельзя обратить вспять предлагаешь мне сдаться и помереть улыбнулся ледяной а по пергаментной коже пошли сочащиеся морозным дыханием трещины. «Так было бы лучше для нас всех! Думаю, ты уже мог бы догадаться, насколько мне плевать на всех!» И эта фраза вновь вывела Ганеша из себя. Он взревел, рога окутала искрящаяся марево, и в следующее мгновение рассвилипевший глава «Троицы», Вновь обрушил чудовищные удары на возведенную отбором защиту, и на этот раз она ощутимо дрогнула.